Глава 27. «Суровый князь». «Вам назначено-с», — спросил усатый слуга высоким голосом. Мы стояли в просторном холле Министерства природных ресурсов и торговли. «Нет, но я приемная дочь Андрея Орлова. Екатерина», — представилась девушка. «Мне надо встретиться с отцом по очень важному делу. о -с? слуга выдавил странный звук и кивнул. — Вы пойдете к князю одна? — Вместе с бароном Шишковым. Он лидер моей команды на турнире «Битвы Орла и Сокола». — слуга кивнул еще раз и удалился. Катя напряженно выдохнула и посмотрела на четверку охранников в военной форме. Время уже достаточно позднее. Рабочий день министерства закончен, но сам министр, как и сказала Катя, все еще на месте. Это было для нас большой удачей. Скорее всего, Максим Орлов собирался поговорить с отцом дома, но мы его опередили. Не волнуйся, Катя, все будет хорошо. Я никогда не приходила таким вот образом к отцу. Не разозлится ли он? Не узнаешь, пока не начнешь разговор. «А как к тебе вообще относится отец?» — спросил Денис. «Довольно тепло, но мы общаемся редко. Ему гораздо интереснее братья, а не я. Да и я живу в общежитии Академии, на этом настояла матушка». «На мой взгляд, князь воспримет твою просьбу положительно», — сказал я, подбадривая девушку. «Турнир битвы Орла и Сокола должен быть очень важен для князя. Думаю, он будет только рад твоему желанию...» участвовать в таком важном событии для вашего рода. На индивидуальной тренировке Волконская сказала, что победу на турнире ожидают именно от детей великого князя Орлова. Тут дело как в самой значимости турнира для рода Орловых, так и в очень сильных сыновьях князя. Кроме Максима еще был Дмитрий Орлов. Он учится на последнем курсе и считается самым одаренным студентом за последние 10 лет. Надеюсь, отец действительно будет этому рад. Мне было очень интересно узнать, по какой причине Андрей Орлов удочерил Катю. Однако этот вопрос лучше было задать наедине. В этом холле с охраной в принципе не хотелось что-либо обсуждать. Слуга министерства вернулся быстро. Он сказал, что князь Орлов готов принять нас с Катей, но просил подождать несколько минут, пока князь закончит свои дела. Между тем за спиной слуги я увидел девушку в черном облегающем платье. Она спешно спустилась по лестнице и направилась ко второму выходу. Любовница князя? Теперь понятно, почему Андрей Орлов задерживается на работе. Наш визит в министерство, вероятно, испортил князю приятный вечер. Хотя, с другой стороны, девушка ушла сразу, как только слуга сообщил Орлову о нас с Катей. Самая приятная часть вечера могла быть уже и закончена. Когда мы с Катей поднялись на второй этаж, то будто оказались в другом здании. Отделка выглядела, будто мы были внутри русской избы. Все из дерева. Над каждым из кабинетов висели головы различных животных и магических тварей. Чем ближе к концу коридора, тем более большие и устрашающие морды висели над кабинетами. А еще тут проходил легкий поток Ци, И, видимо, все из-за головы многоглазого волка у самого последнего кабинета. Это поистине страшная и опасная тварь. Все тело такого волка покрыто глазами разного цвета и размера. В том числе у этой твари десяток глаз на морде. «Катя, глаза этого волка начнут двигаться, когда мы подойдем». «Да, я знаю». — сказала девушка, но уже через пару секунд охнула. Глаза волка лениво посмотрели на нас и вновь закрылись. — Ну и жуть! — Мало кому это нравится, ос! — сказал слуга. — Но это позволяет князю Орлову с большой точностью знать объем чудины своих гостей. — Я в курсе, зачем это. Но все равно этот волк очень страшный. Слуга постучал в дверь кабинета. Голова волка издала негромкий рык. «Проходите!» — сказал мужчина, открывая перед нами дверь. Весь кабинет был выполнен в темных тонах. Андрей Орлов сидел во главе огромного стола с очень толстой и замысловатой столешницей. Это был разрез огромного дерева, покрытый специальной смолой. Выглядит основательно подстать суровому лицу владельца кабинета. Взгляд князя был железным. Он изучал меня, а я изучал его. Андрей Орлов сразу произвел на меня впечатление хитрого и опасного человека. Кроме того, в князе чувствовалась большая сила и ум. Но самое удивительное, что, увидев Катю, Настороженность и суровость Орлова заменилась доброжелательной улыбкой. Даже было несколько странно видеть такую огромную перемену. «Катенька, как давно я тебя не видел! Как ты?» Лицо мужчины вновь стало суровым. «Тебя никто не обижает?» «Добрый вечер, отец! Нет, никто меня не обижает!» «Это отлично!» Князь перевел внимание на меня. «А кто это с тобой? Представь мне своего спутника». «Барон Шишков, первокурсник и лидер команды на турнире, в которой я решила участвовать. Собственно, с грядущим турниром и связан мой вопрос. Я уже зарегистрировалась в составе команды Руслана Шишкова, но теперь понимаю, что должна получить ваше разрешение, отец». «Я слышу про барона Шишкова в первый раз». Князь провел ладонью по короткой седой бороде. «Катя, чем же тебя так привлекла команда барона Шишкова?» «Руслан Шишков — большой мастер во владении чудиной. Я хочу обучаться у него и хочу победить на турнире». «Отличное желание!» Орлов вновь просветлел. «Я буду очень рад посмотреть, как ты себя проявишь, но все же...» На лице князя стало меньше добродушия, появилась прежняя суровость. У меня есть два условия. Через две недели, к самому началу турнира, ты должна иметь ранг ястреба первого класса. Оборон Шишков ястреба второго класса. Если эти два условия не будут выполнены, то ты снимешь свою кандидатуру с турнира. Хорошо, отец. Катя склонила голову. Ее действующий официальный ранг — филин первого класса. Скорее всего, девушка считает невозможным достичь ранга ястреба первого класса за такой короткий срок. — Катя, у тебя есть еще какие-то вопросы ко мне? — Нет, отец. — Завтра в шесть вечера будет бал в моем поместье. Я приглашаю туда тебя и барона Шишкова. — Покажешь своего учителя по чудине, высшему свету. Князь перевел внимание на меня. — Барон, вам же интересно такое предложение? — Я обязательно приду, ваше высочество. Орлов — один из самых знатных князей в империи. К нему принято обращаться как к родственнику императора. Благо, Катя мне объяснила по дороге, как правильно с ним говорить. — Рад слышать. Андрей Орлов слегка улыбнулся. — Если моя дочь выбрала вас учителем, то значит, вы чего-то стоите. Однако лично мне вы еще ничего не доказали. Барон, а под чьим спонсорством ваша команда? — Под спонсорством графа Волконского. — Не самый сильный покровитель, но вполне достойный. Некоторые считают... — Графа Волконского чудаковатым из-за его помешанности на Востоке. Но он довольно умный человек. Насколько знаю, у него есть дочь. Она тоже участвует на турнире. — Да, Ваше Величество, Елизавета Волконская является второй девушкой в моей команде. — Приходите на бал вместе с госпожой Волконской. Вам же в любом случае нужна была спутница, а это хороший вариант. «Верно, барон Шишков?» «Все верно. Князь переключил внимание на дочку». «Катя, у тебя еще есть какие-то вопросы ко мне?» «Нет, отец». «Тогда можешь идти». Напоследок Андрей Орлов одарил меня пронзительным взглядом. От князя не чувствовалось какого-то негатива к моей персоне, но я видел, что Орлов не воспринимает меня всерьез. — Думаю, князь практически уверен в том, что мы с Катей не сможем выполнить его условия. Об этом же сказала и сама Орлова, когда мы вышли. — И все же я подвела тебя, Руслан, — печально произнесла Катя. — Условия отца нам никак не выполнить. — Мы выполним условия. Даже не сомневаюсь в этом. Девушка удивленно на меня посмотрела. — Но как? — Мне надо получить ранг Ястреба, а это фактически уровень выпускников Академии. Если бы отец сказал о филине второго класса, то все звучало бы реально. Но Ястреб... Похоже, отец специально поставил невыполнимые условия. Он хочет, чтобы я добровольно снялась с турнира. Мы прошли коридор и начали спускаться по лестнице. Ничего невыполнимого в этих условиях нет. Но... Тренировки будут тяжелыми. И первое будет уже сегодня со всей командой. — Руслан зарегистрировал команду? — удивленно ахнула Диана, когда узнала новость. Мы сидели с Лизой за одной партой. Я читал оглавление учебника по математике, а Лиза вела борьбу со сном, поддерживая голову своими ручками. — Да, — зевнула Лиза, — вчера был очень насыщенный день. «Мы с Русланом практически не спали». «Что?» — Диана заглушенно вскрикнула, прикрывая губы ладонью. «По какой причине вы не спали?» «Практиковались в чудине», — совершенно честно ответил я. «Не только Лиза, но и вся наша команда. Паша, если ты не заметила, тоже сонный. А куда он делся, кстати?» «Его еще не было в классе». «Руслан, а по тебе не скажешь, что ты хочешь спать?» — хмыкнула «Оля». «У тебя есть какой-то секрет, чтобы быстро высыпаться?» «С помощью восстанавливающей медитации я быстро могу вернуть себе бодрость. Но этот навык не самый простой. Ему надо долго обучаться. Но я могу». Дверь распахнулась, и в кабинет вбежал взбудораженный Паша. Лицо покраснело, руки тряслись. Парень быстро нашел меня взглядом и подбежал ко мне. Говорить он смог не сразу. «Вспоминай, что я рассказывал о важности дыхания», — напомнил я. «Дениса куда-то утащили старший из другой команды», — наконец ответил парень, отдышавшись. «А мне под дых дали, и я даже не понял, куда его забрали. Решил, что лучше будет сразу сходить за тобой». Я захлопнул учебник математики и встал из-за парты. «Показывай, куда идти».